Мурманск. Обрядовое озеро. На озере величественном, обрядовом падала ниц. Просила забрать все лишнее. Мне, к сожалению, нечем себя обрадовать. Молитвы не для того, чтобы их боги слышали. Друга нам не хватает катастрофически. А с катастрофами разбирается МЧС. Кто я тебе? Вопрос этот риторический, зависнув табачного дыма кольцом, исчез. На озере Величественном, Обрядовом следы от чужих ожогов теряли боль. Нет виноватых, некого и оправдывать. Эта вода пьянила, как алкоголь.